«Давится ли ей, что ты живёшь у неё? Обрадуется ли она, если ты перестанешь жить в её доме? Да ты что, не слушала меня вовсе? Ведь я же говорю тебе, она беспокоилась. С зонтиком мне велела бежать. «Беги, — говорит, — встречай!» Вот так и говорит. «Беги, встречай!» «Слушай меня, мисс Полианна, даже вообразить нельзя, каково ей будет теперь без тебя». «О, Нейнси!»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 Я никогда в жизни не послал язычникам ни пенни, ясно? О-о-о, теперь-то я точно знаю, что вы возьмёте его. Кого возьму? Джимми Бина. Понимаете, он и будет вашим присутствием ребёнка. Он с радостью станет им. Он так обрадуется, стоит ему только услышать, что вы его берёте к себе. Это просто...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 Для настоящего дома нужно руку из сердца женщины или присутствие ребёнка. Что ты сказала? Ну, это мистер Пендлтон так говорит. Это он мне объяснил про руку из сердца женщины и про присутствие ребёнка тоже. А почему вы не возьмёте руку из сердца женщины, а, мистер Чилтон? И ещё... Вы можете взять Джимми Бина, если мистер Пэндлтон не захочет его брать. Возьмёте? Значит, мистер Пэндлтон сказал тебе, что для настоящего дома нужно получить руку и сердце женщины? Ну да. Он так же, как и Вэй, говорит, что у него не дом, а просто жилище. Ой, я ведь совсем забыла сказать, мам. Оказывается, мистер Пэндлтон любил много лет подряд совсем не тётю Полли, так что мы не переедем к нему. понимаете я тогда ошиблась надеюсь вы никому еще не говорили нет нет я никому не говорю понимаете я ведь только вам все рассказала только мистер плтон когда узнал что вы знаете почему-то очень странно посмотрел на меня ну да да я думаю ему наверное не хотелось чтобы кто-нибудь узнал об этом раз это неправда но почему же вы мистер чилилтон не возьмете в свое жилище чью-нибудь руку и сердце видишь ли моя милая и